Глава четвертая Большая прогулка Не соврали волшебные профессорские бумажки. Периметр был чист. И с учетом постоянных обстрелов регулярные патрули, видимо, утратили бдительность. И то ли спали, то ли дулись в карты, то ли вообще привели баб. Военные вполне могли себе такое позволить, пока их начальство пишет очередную реляцию в ООН или куда они там их пишут обычно. За истекший период для санации периметра израсходовано столько-то тонн боеприпасов и просят привести еще. Теплый сыроватый воздух словно звенел в тишине вместе с комарами в избытке, висящими над головой. И я услышал, как вдали открылась металлическая дверь капонира. Услышали остальные, притихли, вжались в траву. Зазвенела бодрая струя, кто-то из вояк мочился на железяку. Потом громко выпустил газы, удовлетворенно крякнул и, снова лязнув в дверцы, скрылся внутри. Жизнь у людей была хорошая, наполненная смыслом и мелкими радостями. «Может, ну его нах, чуваки?» спросил Аспирин, думая, видать, примерно о том же а завтра на рыбалку лучше, лягуху обдерем, раков наловим, сварим с укровчиком пивка возьмем. Хорош гундеть, пробормотал Соболь. Он, как я и предполагал, явился с двумя ружьями, из коллекции которых по обыкновению прочел нам краткую лекцию перед выходом. Первое было охотничьим ружьем фирмы Зауэр «Три кольца», сделано в Германии в 1937 году. «Круповская сталь», – особо отметил Соболь, вздымая палец вверх. «А три кольца – фирменный знак круповской ствольной стали, выпуска довоенных лет». Привез ружьишко в 1945 году прадед или прапрадит победивший немецких фашистов. По слухам, который, как признался Соболь, сам где-то распускал, туманно намекая на какую-то операцию в районе охотничьих угодий Геринга. Ружье сие было из коллекции самого рейхсмаршала, который до охоты был большой любитель и имел большую коллекцию ружей. На это Спирин спросил «Кто такой Геринг?», но Соборь лишь уничтожающе посмотрел на него и ничего не ответил. Я, признаться, и сам-то помнил со времен школы лишь то, что Геринг был толстый плюс какой-то начальник у немецких фашистов, на которых вероломно напали советские. Или они напали на советских. «Ладно, неважно». «Двенадцатый калибр!» — говорил Соборь, любовно поглаживая ствол. Патроники 70 миллиметров. Распространенный патрон. С боеприпасами нет проблем. В общем, служило людям почти сотню лет. И еще столько же прослужит. Немало кровососов уложит». Потом он взял вторую свою дуру и поведал. «А это ружье!» Скибовское То есть создано Центральным конструкторским исследовательским бюро Спортивно-охотничьего оружия Тульское У меня девка из Тула была Года три тому Вспомнил Бармаглот Штучная вещь Продолжал Соболь, сверкая глазами Точно Обрадовался Бармаглот Я про ружье Сухо уточнил Соболь И продолжал Ружья Цкиба всегда отличались хорошей подгонкой, живучестью и приличным боем. Итак, это цкибовское ружье, модель МЦ Триоднерки-12. Горизонтальное расположение стволов. Запирание стволов тройное с помощью оси шарнира, подствольных крюков и рамки запирания. Стволы демиблок обеспечивающую повышенную прочность. Ударные механизмы – полные замки, расположенные на отделяемых боковых досках. Съемное цевьё имеет кнопочную защелку, расположенную перед цевьем. Спусковой механизм изготавливается в варианте с двумя спусковыми крючками. Цевьё и ложа с пистолетной или прямой формой шейки изготавливаются из высококачественной ореховой древесины. Для обеспечения высокой безопасности обращения ружья оснащено предохранителем, расположенным на шейке приклада, и интерцепторами, а также указателями взведения курков, расположенных на боковых досках. Калибр 12, патронник 70 мм. То есть патрон от твоего заура подходит легко, сказал тогда я. «Ха -ха, «Еще бы, заулыбался практичный соболь. А вот сейчас он выглядело чего-то сумрачно. Хотя, кто выглядит особо радостно, отправляясь в зону? К тому же с таким диковатым заданием и в такое диковатое времечко. — А ты чего грустный? — спросила Пауля. — Опять поляки надулись чаем для похудания? — сказал Пауль отрешенно. — Прикинь, пошел, в общем, я в субботу купить морковки и лука на рынок. В общем, стою на рынке, трещу с пацанами с валюты. Тут идет мимо месье, подозрительно такой радостный, и тащит меня с собой. Я ему «Да мне лук надо купить, то, сё!» Он и говорит «Заходи в Зубр!» «В Тошниловку!» – удивился Соболь. «Да нормальное место!» В общем, пошел я за луком, потом зашел в Зубр на минутку, а там сидит уже теплая компания во главе с пьяным месье». Он сразу обрадовался, состав был вполне квалитентный. Короче, все уже почти в хлам, а в соседний стол села какая-то компания. Как раз, когда все курили на улице. И эти люди подрезали наш стул. Вот им предлагают вежливо вернуть. Они идут в отказ. Тут встает месье и говорит им «Ча будет драка?». Те люди не понимают и улыбаются. Мы им говорим «Улыбаться, мол, не стоит». «А месье уже считает их по пальцам. Шесть насчитал. И седьмая женщина. Она мне еще случайно томатным стоком штаны облила. Ну, это ерунда!» Пауль помолчал, поправил амуницию. «Подрались?» – с надеждой спросил Соболь. не те притихли е е е е е е е е е е е е положил бы всю шайку в этом е не было е Один раз он в баню вырубил компанию пожарников в количестве рыл В общем, этим людям крупно повезло. Они уходя даже поблагодарили нас, что вышли оттуда живые и невредимые. «Не понял», — сказал я. «Так в чем причина грусти?» «Тень ведь зря прошел», — объяснил Пауль. Все помолчали. «Лук-то домой принес?» — осторожно спросил Аспирин, которого всегда волновала судьба любой же ротвы «Не помню», — уныло сказал Пауль. «А морковку?» Пауль пожал плечами. Все еще раз помолчали. «Ладно, похряли уж», — сказал я от чего-то на фене, которую толком никогда и не знал. «Вдруг вояки передумают?» И мы похряли с довольно приличной скоростью, ходи ползком. Места были знакомые, только кое-где очень уж перепаханы этим чертовыми обстрелами. В сущности, пока это была увеселительная прогулка, притом с таким внушительным отрядом. И до границы зоны мы добрались, едва ли они насвистывая. Комары куда-то пропали, дышалось на удивление легко, думалось спокойно. И я поймал себя на мысли, а вдруг мы сейчас припрёмся, а зоны нет. Бывает же такое. Болеет человек, скажем, раком, а в один прекрасный день приходит к врачу узнать, сколько ему осталось. А врач смотрит на результаты анализов и роняет очки. «Нет рака!» Вот и зона взяла и самоликвидировалась. «Нет, я вовсе не озадачился вопросом, а что же я тогда буду делать? Чем заниматься?» Я как дурак повернулся к Паулю, чтобы поделиться с ним светлыми фантазиями. «Тут-то зона меня и накрыла!» На самом деле, обычно всегда знаешь для себя место, где это случится. По-моему, это сугубо индивидуальная штука. Хотя, есть общеизвестные ориентиры на границе. Но одних цепляет чуть раньше, других чуть позже. А тут еще ландшафт изменился. Короче, я перекатился на спину и лежал так, растирая виски руками. Группа остановилась. Видимо, парни тоже почувствовали. Был сталкер такой панасоник. Так тот ссался. Так без штанов всегда и вползал в зону, чтобы портки не мочить. Или там памперс не надевать. Неудобно в памперсе-то. Потом, понятное дело, натягивал. Штаны, не памперс. В результате завязал. Уехал куда-то аж в Молдавию. Он вроде как оттуда родом был. Говорили, в винзаводик у него там. Сразу видать разумного человека. «Панасоника» я вспомнил неспроста. Мне тоже приперло. Дождавшись, пока в висках перестанет пульсировать и расстегнув штаны, я помочился, повернувшись на бок. «Хреново как-то!» – прохрипел Бармаглот. «Меня так давно не накрывало уже!» «Может, выброс?» – предложил Пауль. «Не должно!» «Прекратили обсуждение!» – велел я. «Что-то мы больно уж обрадовались!» Вот, зона себе и напомнила. «Расслабляться не нужно, господа сталкеры!» И я поправил контейнеры, амуницию, рюкзак с профессорским прибором. Складную клетку для пленных бюроров сучил Паулю, как самому здоровому. Впрочем, клетка оказалась практичной и легкой. Уж не знаю, как там насчет прочности. Мы двинулись вперед. Уже не ползком, а чуть перегибаясь. И сразу же остановились. «Что там у тебя?» окликнул я, шедшего впереди Соболя. дохляк да сказал тот, морщаясь. «Свежий? А откуда тут свежему? В прошлый раз, видать, под обстрел угодил. Ног нету. Полз в зону с периметра. Направление что ли перепутал в ажиотации? «В чем?» уточнил Аспирин. Я не стал объяснять. Соболь тоже. Глянь, что там у него полезного и ладно. Соболь запыхтел. «Ни хрена!» отозвался он. «Даже ПДА нету! И по лицу не понять, кто таков! Нету его лица-то!» «Ого! ПДА кто-то снял! Кто ж тут был? Ходят все же авантюристы! А может, военные помогли, если, скажем, без ноги-то тарал перед смертью? Хабар, ПДА, да и оружие тоже денег стоит, а вояки да бабла очень жадные. Кроме развелитабели, да еще трех-четырех идиотов. «Постойте, ребята, постойте!» Жалобно и чуть слышно прокричали сзади. «Это еще кто?» Я сдернул с плеча автомат и развернулся. Вполне могла быть и псевдоплоть Они такие штуки любят. Или зомби. Попадаются среди них и болтливые. А молодые сталкеры на просьбу о помощи ведь справно ведутся. Еще бы, своему не пособить, хуже преступления в зоне нет. «Кто там щенится?» Окликнул Паоль осторожно. «Это я! Я!» – выкрикнули позади. «Точно псевдоплоть! И подстраивается-то как! Почти осмысленно разговаривать, падла!» Я снял калаш с предохранителя, рядом со мной тоже сделал аспирин. «Это я! Петраков Доброголовин!» – крикнула псевдоплоть. Вернее, теперь уже точно не псевдоплоть. Я выругался, рядом со мной тоже сделал аспирин. «Ох ты сука!» – сказал Бармаглот и я не разобрал, чего было в его голосе больше – досады или уважения. Профессор пыхтел, вытирал с толстого лица грязный пот, руки у него заметно тряслись, и точно так же тряслась на поясе кобура с модернизированным Стечкиным. Спецкостюм был весь в мусоре, в дерьме каком-то, видать на брюхе полз. Все смотрели на него, а Петраков Доброголовин виновато моргал. «Нет, он определенно мне не нравился, я ничего не мог поделать. Отношение к профессору за время нашего недолгого знакомства менялось по мелочам туда и обратно, но сейчас он мне не нравился особенно активно. «Я не решился, ну, чтобы вы без меня не мог упустить такую возможность», – развел руками профессор. «На самом деле послать бы вас назад», – сказал я, – «но из зоны, тем путем, к которым вошел, никто не возвращается, а другой дороги вы просто не найдете». «Да вы этой-то не найдете!» невелика беда!» «Сказал Соболь. Тут посидит. Он и товарищем валяется дохлый. Скучно не будет!» «Велика!» Возразил я, покачав головой. «Господин профессор фактически наш работодатель. Я даже не знаю, с кем связаться, если мы выйдем из зоны с заказанным хабаром. Вы ведь не оставите нам адреса и телефоны, а?» «Черт-то с два!» С достоинством сказал Петраков-доброголовин и поправил кобуру. — сообразил паскуда, что мы его будем беречь и лелеять. — Не факт, — заметил Аспирин. — Чувак, сейчас я сделаю костерик, раскалю в нем шомпол, ставлю его профессору в задницу, и он нам расскажет не только адреса и телефоны, а даже курс евро на будущую неделю. — Я совру, — сказал профессор. Лицо его толстое было все в каплях пота, губы тряслись. — Как вы проверите? На зло совру. Я где-то читал, что в экстренных ситуациях толстые люди проявляют чудеса мужества и героизма. Пухлый профессор определенно тянул на подтверждение этой теории. Знал ведь, что спирин насчет шомпола совсем не шутит. Черт, я опять стал относиться к нему практически нормально. Насколько можно было позволить в сложившейся ситуации. «Ладно», — решил я. «Идите в середину. По крайней мере, не влезете в какое нибудь дерьмо. Шаг влево, шаг вправо без разрешения равносилен смерти». «Вообще ничего, не трогайте, не хватайте, не не жрите и не нюхайте!» Закончил за меня аспирин. «Короче, мы идем, чувак, или будем дальше проводить профсоюзное собрание, жрать охота!» Аспирин, насколько я знал, всегда ходил в зону натощак. Зато на первом же привале обжирался. Что ж, все сходят с ума по-своему. И мы двинулись вперед, миновав благоухающее место последнего покоения неизвестного сталкера с оторванными ногами. Профессор исправно шел вперед. Возможно, он действительно бегал трусцой по утрам и делал гимнастику с килограммовыми гантелями, но в зону я бы с ним не пошел, если б не нужда. Видно было, что человек для этого не создан. Он, вопреки советам, хватался за ветки и стволы, теряя равновесие, сбивался с тропы. Потому я специально выждал, пока он схватится за свисающей над тропкой сукротитой, облепленной незаметной с первого взгляда субстанцией, похожей на сопли. Это было что-то вроде жгучего пуха, но свежее, появившееся в результате предпоследнего выброса. Кажется, соплями и называлось. Профессор ухватился, взвыл, едва не сунул обожженную руку в рот, но его вовремя сбил ударом ноги Пауль. «Лежать!» – заорал я. Вернее, ряфнул в полголоса. Орать тут не полагалось. Профессор застыл, полагая, что его решили все-таки перекончить. «Слушай, Петраков доброголовен». — сказал я, стоя над ним. — Я предупреждал ничего не делать без разрешения. Ну — вот злонравия, достойные плоды! Петраков-доброголовин вытрущил глаза. Вероятно, это была умная цитата. Хотя я лично прочел ее от скуки в какой-то старой книжке, когда пересиживал выброс, и даже не запомнил чьи-то слова. Книжка потом ушла на подтирку. Это судьба любой книжки в зоне, даже Библии. Бумага, она и есть бумага. «Если бы не господин Пауль, я указал на соратника. Вы бы сунули лапу в пасть, обожгли язык, а там, вполне возможно, случился бы отек, и вы просто померли бы от удушья, или язык отвалился бы. Обратно мы бы вас не донесли, а в зоне из медицины только болотный доктор. Но он далеко и не факт, что взялся бы вам помогать, поэтому я советую вам хорошенько пописать на обожженное место, а в дальнейшем не дергаться и вести себя тихо». Петриков-доброголовин мелко закивал. Руку, видать, сильно жгло, хотя сравнивать не было ни с чем. Жгучий пух, как верно сообщала справка из комендатуры, на меня не действовал, а в сопли я ради эксперимента совать палец не собирался. «Раз так, с ссыки, профессор, и пойдем», — сказал я. Ну, профессор поссал, и мы пошли.